Глава 6. Крепость Фургалов. Отом и другие некроманты вели за собой настоящее полчище нежити. Если смотреть на эту процессию издалека, то ее масштабы не могли не поражать. Позади следовал и Виит со своими подопечными мертвецами. Скелеты, долоханы и рыцари смерти маршировали вслед за своим командиром, восседающим верхом на фантомной лошади. Он не мог сказать, что у него была целая армия нежити. Однако все они стали намного сильнее, пройдя через многочисленные сражения, элитные скелеты и королевские рыцари смерти. «Кью-кью, господин приказал нам собраться и следовать за ним. Давайте быстрее вперед!» Нежить боялась Виита, причем не только из-за его харизмы и лидерства, но и благодаря проявленному в боях мастерству. Кроме того, все они были свидетелями того, как Виит бесстрашно выкашивает ряды монстров, даже если это означает потери в его собственном личном составе. Дзинь. Страх внушаемой нежити – 87%. Достаточное количество внушаемого страха позволяло материбировать нежить сражаться более усердно и с максимальной лояльностью следовать его командам. В больших сражениях медлительность даже одного солдата может привести к цепочной реакции и падению всего подразделения. И сейчас именно страх помогал преодолеть все трудности управления нежитью. Расстояние весьма неблизкое. Один лишь кашель вида заставлял скелет обдражать, словно деревья осенью. Самые простые скелеты-воины маршировали спереди, в то время как Долоханы и рыцари смерти отвечали за фланги и тыл. В этом не было особой необходимости, Но Виит все же решил выстроить колонну именно таким образом. Другие же мертвецы шли в абсолютно хаотическом порядке, перемешиваясь между собой и делая все, что им заблагорассудится. Для некромантов была в новинку ситуация, когда приходилось куда-то перемещать армию призванных нежити. Как правило, они выбирали охотничьи угодья и орудовали на ограниченной территории. Так что сейчас им приходилось постоянно концентрироваться на управлении и контроле. Вид приказал другой нежити тоже собраться вместе и идти. Однако все равно было слишком много отклонившихся. Пошевеливайтесь! Вы слышали, что господин приказал занять свои места. Рыцари смерти и дулаханы повторили команду Вида для несообразительной нежити и проследили за тем, чтобы она была выполнена. Во время марша некроманты столкнулись с разведотрядом фургалов. Однако быстренько его уничтожили, запросав заклинаниями. «Мы должны беречь манну, так что сражайтесь, пожалуйста, умеренно!» Вскоре они столкнулись с разведотрядом побольше и, решив сэкономить манну, снизили ее расходы на атакующие заклинания. Как результат, нескольким фургалам удалось спасти. «Тревога, нежить, крепость под угрозой вторжения!» Фургалы находились э, на некотором расстоянии, так что, кроме как, с помощью заклинаний некроманты не могли их достать. Глядя на убегающих фургалов-разведчиков, Вит нахмурился. «О, ничего хорошего из этого не выйдет!» Некроманты же пытались успокоить свою тревогу. «Нет причин для лишнего беспокойства. Даже если бы мы перебили их всех, нет ни одного способа скрыть наше передвижение». Заветовал маршем Отом. Большинство высокоуровневых некромантов сидели в повозках и тащили вслед за собой остальную нежить, периодически пополняя ману при помощи медитации. Этот навык, помимо ускорения восстановления маны, еще и на короткий промежуток времени удваивал ее количество. Можно было сказать, что это обязательный навык для использования высокоуровневых заклинаний и для полномасштабных баталий. Давайте поступим следующим образом. Если на пути появятся новые разведчики, просто отправим на их поимку какую-нибудь нежить. Это позволит нам сэкономить приличное количество маны. Следуя инструкцию Атема, некроманты сосредоточились на движении вперед и оставили фургала в покое. Некоторые разведотряды подходили слишком близко и были уничтожены, но в большинстве случаев им удавалось держать дистанцию и просто наблюдать за маршем нежити. Нам не следовало удов... уд... уведомлять фургалов о приходе. У вида было нехорошее предчувствие. Прямо сейчас их количество было огромным, и они довольно уверенно шли вперёд. Но двигались они крайне медленно, а что ещё хуже, никто не знал особенностей эти... этой местности, чтобы суметь замаскировать их армию мёртвых. «Если бы они подготовились получше, то в крепости фургалов узнали бы о их вторжении гораздо позже. Все-таки это были монстры, а не люди, которые зажгли бы сигнальные огни на вершине горы, лишь только заметив своего противника. Так что полное уничтожение разведательных отрядов фургалов вполне могло привести к тому, что в крепости их вторжение осталось бы незамеченным». Бейт читал что не было никакой необходимости увеличивать количество своих врагов. Его метод охоты заключался в том, чтобы уничтожить все, что только встречалось у него на пути. Как бы то ни было, они могут и сами совсем разобраться, решил Виит и продолжил молча следовать за остальными. Некроманты соревновались между собой за право считаться лучшими. Так что их ревность и соперничество выходили за пределы нормального. Словом, сейчас было совсем не подходящее время для того, чтобы присоединяться к этой армии нежити. Таким образом, находясь под постоянным наблюдением со стороны фургалов, нежить прибыла к месту расположения крепости. Ее стены были выстроены из кирпичей, сделаны из обожженной глины, а сама крепость располагалась на крутом скалистом склоне, что сильно усложняло нежити задачу по ее штурму. Фургала солдаты на стенах уже приготовились к бою. Когда сражение началось, сразу стало ясно, какая сторона сильнее. Джина открыла глаза, закончив медитацию, и выкрикнула: «Армия мертвых! В атаку!» услышав команду лидера некромантов, нежить ринулась вперед. Скелеты, вурдалаги, зомби, дулаханы и рыцари смерти. Однако, когда приказ дошел до подразделений вида, они не пошли в атаку. Так случилось потому, что он приказал им не лезть в бой и ждать. Возвратить нежить было достаточно просто. Однако, Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тогда его элитные воины потеряли бы все свои приобретенные способности. Он хотел предотвратить напрасную потерю своего ценного ресурса в этой хаотичной свалке. Фургалы, лучники э, произвели свой первый залп. Нежить с низким уровнем здоровья, такая как Скиреты, погибла, но остальным удалось успешно добежать до узкого прохода ведущего к крепости. «Я! Вперед!» Нежить побежала в гору. Стрелы фургалов были сосредоточены на узком проходе, где толпилась нежить. Туда же покатились огромные валуны, сметая всех со своего пути. Некоторые мертвецы, Пытаясь избежать летящих с горы камней, попросту падали с обрыва. Армия мертвых несла огромные потери, и ни один скелет не мог преодолеть это смертельное место. «Забудьте о проходе! Карабкайтесь по скалам!» – выкрикнула Джена. С ее текущими показателями лидерства она не могла в одиночку командовать армией нежити, однако другие некроманты последовали ее примеру, и нежить начала, цепляясь за отвесные камни, лезть вверх. У нежити были отличные физические способности. Кроме того, она не была лишена инстинктов самосохранения, так что вполне могла выполнить этот приказ и забраться наверх. Первоначально Джена и другие некроманты решили, что нападут на крепость с передней стороны, где и располагался тот самый уз... злополучный узкий проход. Но концентрирование атаки противника сделали это попросту невозможно. Даже если бы им удалось добежать до крепости, то следующим препятствием стали бы ее ворота, взятие которых сулило бы еще большие потери. Таким образом, чтобы рассредоточить внимание фургалов, они отправили часть нежити вверх по склонам с другой стороны. «Давайте купим себе немного времени, чтобы нежить успела возродиться». Затем по крепости ударили заклинания некромантов. В ее сторону полетели огненные шары из кустки черной магии, вызывая стройки дыма. Каждое попадание будто бы и сушало сущность задетых фургалов, однако этих заклинаний было недостаточно, чтобы разрушить стены крепости. В некоторых случаях они были настолько слабы, что лучники просто уворачивались от них, а затем продолжали стрелять а иногда и вовсе рассеивались, не долетая до выбранной цели. За это время множество нежити сумело подняться повыше, однако практически во всех случаях мертвецы либо оступались, либо соскальзывали и срывались вниз. Падая, они задевали и друг, другую ползущую вверх нежить, создавая тем самым целые клубки летящих на землю перемешанных костей. Отбитая нежить получала все новые повреждения от стрел, падений и столкновений друг с другом. Тактика осады с помощью скал сама по себе была неплохой. Однако им просто не хватало подготовки. Было бы неплохо, если бы нежить была экипирована шлемами, доспехами или, по крайней мере, деревянными щитами. Однако все эти мертвецы были лишены даже самых базовых элементов обмундирования. Борясь со всевозможными трудностями, нежить пыталась добраться до крепости, но плоские кирпичные стены не оставляли им никаких шансов. Без дополнительных приспособлений в виде лестниц ни Долоханы, ни рыцари смерти никак не могли бы их преодолеть. Нежить падала с обрыва, срывалась со скалы и умирала под стрелами фургалов. «О, это невозможно! Отступление!» В конечном счете Джена сдалась – и вместе с другими некромантами отвела войска назад. Даже отход дался им непросто, ведь фургалы не сидели сложа руки. В результате этого шторма армия мертвых потеряла примерно треть своего состава. Естественно, подразделение вида осталось практически неповрежденным, в связи с чем многие некроманты кидали на него свирепые взгляды. Правда, сейчас они были не в той ситуации, чтобы придираться к его действиям. Может, откажемся от этого задания? Мне кажется, фургалы будут быстрее пополнять свои ряды, чем мы наносим им хоть сколько значимые повреждения. Но нам не обязательно, нам, ну, нам обязательно стоит попробовать еще несколько раз. Но если мы прямо сейчас не придумаем парочку хороших планов, то не стоит ожидать другого исхода. Похоже, что от еще большего количества некромантов просто нет смысла, разве нас сейчас мало? Возможно, это наш предел. То, что задание Берекена могло закончиться вот так бесславно, изрядно попортило всем настроение. Хоть оно и далось, хоть оно и далось всем некромантам, но уровень сложности был таков, что пройти его было не так-то и просто. Если бы некроманты продвигались по иерархии быстрее, их количество было больше, возможно, задание было бы и проще, но текущая ситуация явно не предрасполагала к ожиданию других. В то время, как павшие духом некроманты обсуждали текущую ситуацию, видят, как ни в чем не бывало пришивало торговую пуговицу. Действительно, на бесплатный проезд рассчитывать не стоит. Было бы очень хорошо, если бы он просто наблюдал за тем, Как э, задание постепенно подходит к концу, однако обстановка была прям, прямо противоположной. Некроманты были крайне нерасторопны в вопросах сотрудничества и совместных сражений. Он просто задыхался от возмущения тем, сколько нежити они призвали и как бесполезно ее израсходовали. Эти наивные люди решили стать некромантами, но ни разу не осуществили ни вторжения, ни разграбления, ни даже поджог. Если бы Виит с самого начала был некромантом, а не скульптором, то, возможно, он бы уже давно собрал легион нежити и поглотил бы несколько промышленных городов. А эти наивные и добросовестные некроманты не знали даже основ фасады, о чем ясно свидетельствовали их неуклюжие действия. Когда Виит впервые услышал о крепости, то начал подсчитывать сокровища, которые он сможет из нее унести начиная с ложек, но теперь он должен был беспокоиться о том, как ее захватить. Есть много разных вариантов. Благодаря его опыту из предыдущих сражений он сразу же придумал тактику, позволяющую воспользоваться слабостями крепости. Стоя возле Хэриан, вид пробормотал. «Вот что нужно сделать!» «А? Что?» Даже если главная цель состоит в том, чтобы завоевать крепость, пока не придет их подкрепление, мы можем не спешить. Вид не вступал в диалог, обормотал себе под нос, прикидывая, что разговаривает сам с собой. Шевелитесь! Я слышал, что наша крепость подвергается вторжению нежити. Подкрепление вот фуркало. Фургалы-воины, рассеянные по всей округе, спешили вернуться в свое королевство. Их насчитывалось более девяти тысяч. Если бы все местные фургалы собрались вместе, они бы с легкостью смогли окружить некромантов и покончить с ними. Но вместо этого некроманты сами устроили им засаду в атаку. Они выбрали наиболее подходящие участки Местности, чтобы спрятаться самим и замаскировать свою нежить, и устранили каждую грубу, спешащую на помощь крепости. После смерти фургалы были воскрешены, но уже как нежить, питавшая в себя силу некромантов. Таким образом, большая часть подкреплений противника была попросту уничтожена. «Не идти с гибель... на гибельный штурм, а разделаться с подмогой – вот он настоя... по-настоящему правильный выбор», – восхитился один из некромантов. На ровной поверхности сила нежити и правда была экстраординарной. Врагов можно было сокрушить с помощью огромного количества скелетов. А когда кто-то из фургалов умирал, то применялся взрыв трупа или одно из заклинаний по воскрешению нежити – Некроматы разошлись во все стороны от крепости и уничтожили фургалов. Они делали это не только для прохождения задания, но и для получения опыта с трофеями. «Поймать их всех! Еще осталось много других мест, так что поторопитесь!» Ви тоже повел свои войска, намереваясь выследить фургалов и поднять немного опыта. Стратегия, которой он поделился с Хериан. Отнюдь не была гениальной или чем-то в этом роде. Охотиться на монстров быстро либо медленно, вот вся разница. Ничего не оставлять после себя. Абсолютно не заботясь о том, что происходит в округе. Видел лишь вид, видел лишь одно. Опыт. В общем, некроманты смогли обнаружить и расправиться с 80 процентами всех фургалов, которые были в округе. Они не только восполнили свои потери своей армии мертвых, но и увеличили ее численность. Они обратили фургалов в сильных скелетов воинов, магов и лучников, пригодных для ведения осады. Без подкрепления засевшие в крепости фургалы оказались в ловушке, лишенные возможности вечно держать оборону против некромантов. Некроманты – распространяли заразные болезни внутри самой крепости и мало-помалу добились падения стен. Когда фургалы-воины вышли из ворот, чтобы отремонтировать разрушенные стены, некроманты пошли в мощный штурм и в конце концов взяли крепость. Задание было завершено. Разница в тактике была словно небо и земля. «Спасибо, с вашими советами мы спокойно выиграли эту битву», произнесла Хэриэн, подошедшая поблагодарить Вида, который с отчаянием смотрел на подсохшие сухофрукты, сваленные в сокровищницу крепости. Затем Вид развернулся и, горестно пожевывая кусочек сушеного яблока, вышел наружу.